Глава 33. Трисси умерла утром. Я просидела около нее всю ночь, сначала запоминая важную информацию о планах магов-новаторов, а после — не менее важные сведения о ее дочери. Чем кормить, как воспитывать, чему учить, о чем обязательно рассказать. В самый последний предрассветный час Трисси замолчала, словно выдохлась. Она лишь смотрела на меня грустно пригрустно пока из ее глаз окончательно не исчезла жизнь. Всё, что я могла, — это легко поглаживать её гриву. Мне хотелось рассказать ей какие-нибудь глупости, вроде того, что её дочь подружится с драконом, котёнком и волчонком, что им обязательно будет хорошо вместе, но я не осмелилась. И лишь когда поняла, что единорог больше не дышит, я убрала руку с её гривы и встала. Пора было сообщить как-то об этой новости детям, но для начала... Я произнесла несколько заклинаний, и тело единорога оказалось внутри большого ледяного гроба. Я не знала, как здесь хоронят монстров, но была уверена, что Севель обязательно захочет попрощаться со своей мамой, а потому мне нужно было сохранить тело Тресси в целости и сохранности. «Мой человек, что случилось?» В комнату влетел полусонный обеспокоенный дракончик, который едва-едва избежал дверного косяка, Я почувствовал сильную-сильную магию. Конечно, почувствовал. Ледяная магия давалась мне с трудом, поэтому для такого заклинания я использовала довольно много энергии. Трисси, ты ее заморозила? Удивленно спросил дракончик. Поэтому она не дышит? Она умерла, сказала я. Именно поэтому она не дышит. Даже если он ребенок, то рано или поздно столкнется с таким понятием, как смерть. Обманывать или говорить то, что обычно врали про небеса, я не собиралась. Смерть есть смерть. Неизбежная и неотвратимая вещь, которая уносит тебя в пустоту и навсегда отделяет от близких. И пусть дракончик, как и остальные дети, поймут, что такое смерть, на примере милой Трисси, которая пусть и вызывала симпатию и тёплых чувств, но не была поистине близка, чем на ком-то действительно близком. «А что это значит?» что она умерла?» — спросил Вайт, хотя я ожидал этого вопроса от дракончика и даже успела немного подумать. «Это значит, что она больше никогда не вернется, никогда не заговорит с нами. Это значит, что она просто исчезнет из нашей жизни». Хрипло проговорил дракончик. «Если бы я мог лучше исцелять, ты не смог бы ничего поделать», — отрезала я, притягивая дракончика, который устроился в моих руках. Но не такой, как раньше, расслабленный и довольный, а напряженный и немного дрожащий. Этот яд нельзя было извлечь или вылечить. Пойдемте. Надо было увести детей от тела Трисси. Я ругнулась мысленно, но все-таки подхватила волчонка на руки и вместе с драконом вынесла их из спальни. Тяжело. Я зашла в спальню к Элис и обнаружила там не только вставшую девушку, но и тигра, под боком которого дрых Арч. «Госпожа Лиса, что-то случилось?» Трисси умерла, сказала я, а Элис выронила край покрывала, которым заправляла постель. «Как? Разве не было лучше?» Я не стала ничего отвечать, лишь опустила детей на незаправленную кровать, а потом присела сама. В комнате стало тихо. Оглушительно тихо. «Мой человек!» Вязкую тишину разрушил надломленный голос дракона. «Мой человек!» «Почему мне так плохо?» «Я знала ее совсем мало, мы только чуть-чуть поговорили». «Так почему мне так плохо?» «Потому что она умерла?» Рядом заскулил Вайт, а Элис не сдержала всхлипа. Тигр молча поднялся и бросил. «Я выйду попрощаться». «Ответь, мой человек! Ответь мне, почему так?» Почему она должна была умереть? Почему я не смог ее спасти? Почему мне теперь так плохо? Я не знаю. Честно сказала я. У меня нет ответов на твои вопросы. Тогда что мне делать, чтобы мне стало легче? Это невыносимо. Это ужасно. Я так хотел, чтобы она жила. Из глаз дракона полились слезы. Я не хочу, чтобы мне было так плохо. Иди сюда. Позвала я дракончика. Я тебя обниму. Возможно, тебе станет хоть чуточку легче. Дракон послушно заполз на мои руки, перебрался повыше, обхватив лапами и хвостом мое плечо, и разрыдался. Рядом Вайдзе скулил еще громче, с каким-то надрывом. «Иди сюда», — позвала я волчонка, который мигом перебрался на мои колени. Как-то у меня под боком оказался Арч, очень подозрительно вздрагивающий, будто плачущий, а потом и Элис, которая громко всхлипывала, уткнувшись в мое плечо. «Для нашей маленькой». Не побоюсь этого слова семьи, смерть единорога оказалась слишком стремительным столкновением с печальной реальностью. И, увы, кроме объятий, я ничего не могла предложить в качестве утешения этим детям. Обнять свободной рукой Элис, поцеловать в лоб дракончика, неловко погладить ладонью Арчи и Вайта и попытаться удержать их в объятиях в прямом и переносном смысле. Для меня... той, у которой никогда не было ни семьи, ни по-настоящему близких людей, эти люди, эти монстры стали всем. Жаль, что для того, чтобы сформулировать и осознать эту мысль, мне пришлось увидеть трагедию одного невинного монстра. Если бы на месте Трисси оказался кто-то из них, смогла бы я это пережить? Даже смерть почти незнакомого монстра пробрала до глубины души, затапливая сердце тоской. А что было бы, если бы это... был кто-то из них. Не думать об этом. Не думать. Все зависит от меня, а я ни за что не позволю им столкнуться с охотниками. Комната была наполнена плачем и невыразимой грустью. Вот только у меня слез не было. Вскоре стало тише, но никто не торопился отходить от меня. Из-за этой тишины удар дверей о стену показался особо оглушительным, хотя не был таким уж громким. И я нашел Севиль и вернулся. — сказал хей держа в одной руке спящего единорога, полностью укутанного в его плащ. И промок до чертиков, потому что почему-то внезапно разразился дикий ливень. — А что у вас тут происходит? — Неужели... хей замолчал, оглядел нашу компанию внимательно и сказал. — Я отнесу Севиль в свободную комнату. Она истратила почти всю магию, поэтому проснется скоро Рецу за ней присмотрит. Я кивнула. заговорить не рискнула бы. Я не плакала, мои глаза были сухими, и если и покраснели, то только из-за бессонной ночи. Но это совсем не значило, что эта ситуация меня не зацепила, что я смогла воспринять смерть Трисси как нечто обыденное. Эмоций было много, но стоило бы мне заговорить, как я тут же выдала бы себя. Не детям или Элис. К счастью, те были слишком поглощены своими собственными страданиями. Но вот Хэю, да... а я совсем не хотела, чтобы он понял, в каком раздрае я сейчас пребываю». Хэй покинул спальню, тихо прикрыв за собой дверь. Никто, кроме меня, даже не обратил внимания, что он зашел. Мы просидели так не менее часа. У меня заболели руки, задеревенела спина и почти не мели колени, к тому времени, как Элис отстранилась, вытирая рукой слезы и громко шморгая носом. Вид у нее был еще... тот... Нос покраснел, глаза опухли, даже волосы, которые не мог растрепать ветер, были взлохмачены. «Эди-ка умойся холодной водой», — сказала я ей мягким голосом. «У меня было достаточно времени, чтобы справиться со своими эмоциями». «Все так плохо?» — неловко улыбнулась Элис. «Сначала умойся, а потом посмотри», — посоветовала я. После завозился Вайт, который все еще тихонько поскуливал, но с какой-то непривычной хрипотой. «Неужели сорвал голос?» или слишком большая нагрузка на связки, на духа и спросить. Арч отполз от моего бока предпоследним, покрутился, повернувшись ко мне спиной, странно потер лапами и хвостами мордашку, словно как Элис вытирал слезы. «Жизнь несправедлива, всегда кто-то умирает, но мы-то живы», глубокомысленно заявил Арч, посмотрел на дракончика, все еще находящегося в моих объятиях, и бесцеремонно ткнул того лапой. «Слезай давай», — У александры наверняка все отваливается от твоего веса». «Не хочу», — упрямо заявил Дракончик. «Мне и тут хорошо. Вдруг я слезу, а потом мне обратно станет плохо и больно». «Не станет», — ответила я вместо Арча. «И тебе пора бы поесть и прогуляться. Вон и Вайт голодный. Завтрак мы благополучно пропустили, и мне нужно с Хэем переговорить». «О том, что тебе рассказала Трисси, да?» — догадливо прищурился Арч». «Мы тогда сами поедем готовить не надо». «Сами поедите», — удивилась я. «И что?» «То, что медленно бегает, плохо летает и вкусно пахнет», — сказал Арч. «Твоя еда — это хорошо, но можно и перебиться сегодня. Не знаю, как остальные, но у меня практически нет аппетита». «Только возле дома и только под присмотром Элис», — строго сказала я, принимая предложение Арча. «В связи с произошедшим никто не должен ходить в одиночку далеко от дома», или выходить после того, как стемнеет. «Вайт, ты меня услышал?» «Да», — прохрипел волчонок. «Я больше не буду». «А я?» — робко уточнила Элис. Чтобы предстать в образе примерной ученицы, ей только поднятой руки не хватало. «И ты», — строго сказала я. «А теперь марш вниз. Элис, умываться? Я сделаю Вайту молоко с маслом, а после вы идете гулять на улицу». Никто со мной спорить и не подумал. Даже дракончик послушно подхватил Вайта и полетел с ним вниз. Видимо, мы все еще совсем не скоро придем в себя после случившегося. Хэй вместе с Рэдсу нашлись внизу в комнате, которую я выделила для учебы детишек. Дверь была открыта нараспашку, поэтому я легко их заметила. Я даже отметила, что для всяких совещаний эта комната подходит куда больше, чем для обучения. Но я все равно хотела использовать ее лишь для учебы. лиса Позвал Хэй довольно громко, когда я стояла в холле. «У нас тут есть некоторая интересная информация, которую король леса вытащил из крысы. Присоединишься к обсуждению?» «Дай мне несколько минут, напою Вайта молоком и приду», — ответила я. «У меня для вас тоже есть важная информация». Трисси успела мне рассказать немало. Это была на редкость ценная информация, которая позволит приблизиться к разгадке, почему закон приняли так быстро». Можно сказать, что Трисси умерла не зря. Предварительно просканировав огромную область вокруг дома и не заметив ничего подозрительного, я выпроводила детей на улицу вместе с Элис, которая успела привести себя в порядок, после чего я присоединилась к беседе Хея и Рецу. «Что у вас там такое?» — поинтересовалась я, видя, как Хей и Тигр склонились над столом. Тигр выглядел весьма забавно, большие лапы лежали на столе, а сам он чуть выгнул спину, чтобы внимательно что-то рассматривать. Карта, где отмечены основные убежища монстров. Вы составили список для монстров, за которыми охотятся? Поинтересовалась я, тоже склоняясь над столом. Ого, а карта масштабная, и убежищ много. В каждом более или менее крупном городе по два и даже три. Неплохая работа. Эта карта была составлена очень давно птицевидными монстрами. Вот только эту карту мы нашли у крысы. Понимаешь, что это значит?» Спросил Рецу, а я услышала странный треск, после чего тигр едва не свалился. Край стола оказался безжалостно обломан. Материал явно не был рассчитан на длинные когти тигра-монстра. «Это значит, — ответил за меня Хэй, — что за этим законом стоят очень большие силы. которые организованно двигаются к какой-то цели, и у нас нет ни малейшей догадки, к чему эти силы, немалые силы, стремятся. «Думаю, после моего рассказа догадки у вас появятся», сказала я. Трисси рассказала мне немного всего о тех, кто стал охотиться на монстров после принятия закона. Тресси была очень сильным единорогом, частично из-за того, что в ней текла не только чистая кровь ее рода, но и одного довольно сильного монстра. В городе, где она жила, было не так много охотников или способных магов. Поэтому, несмотря на новый закон, Тресси не сильно беспокоилась насчет безопасности. Она была уверена, что сможет защитить себя и свою дочь». Время от времени Трейси помогала переправляться в убежище более слабым монстрам, которые не могли защитить себя, но в целом сама никуда не планировала отправляться, была уверена, что ее этот закон не коснется. Но она ошиблась. Неожиданно в город, который раньше мало кого интересовал, стали тайно пребывать охотники высокого ранга. Трейси узнала об этом по чистой случайности, но слишком поздно. Ее город буквально за половину суток заполонили маги и охотники – Бежать или затаиться — вот в чем был главный вопрос. Один из монстров, который также был в городе, рискнул сбежать. Это был довольно старый монстр, не самый слабый, но убежать ему удалось не из-за своей силы. Маги попросту не обратили на него внимания, словно и не за монстрами пришли. Уверившись, что маги прибыли не из-за монстров, семейство химер, а также еще несколько монстров, также попытались сбежать. Кому-то позволили уйти, а кого-то поймали. Трисси не увидела никакой закономерности, кроме одной. Позволили сбежать взрослым и старым особям, а тех, кто был с детьми, поймали. «На основании этого Трисси и решила, что охота ведется за детьми?» — спросил тигр, который как бы незаметно пытался смести щипки от стола в одну кучку, бросая на меня виноватые взгляды. «Не только», — ответила я. Трисси умудрилась пробраться в место, где маги-охотники совещались друг с другом и подслушала их разговор, и, во-первых, подтвердила свое предположение, что они охотятся за детьми монстров. «Но это глупости какие-то», — возмутился Тигр. «Какой смысл охотиться на детей, когда можно поймать взрослых монстров? Чего не коснись, у взрослых этого будет больше. И энергии, и... уж извините, детей нет, скажу прямо, ингредиентов для зелья, до да чего угодно». «Почти верно», — хмыкнула я, — «но у детей есть то, чего нет у взрослых — большая продолжительность жизни. Вам это может показаться мелочью, но если подумать, дети монстров могут расти в течение десяти, 20, иногда и сотни лет. Для людей, у которых вся продолжительность жизни редко превышает сотню лет, это значительные цифры». Хэй молча, но я видела, что его почти трясет от злости — Он резко ударил кулаком по столу, от отчего тот рухнул обломками на пол. «Какую мерзость еще способны придумать эти маги!» Он не кричал, но от его тихого голоса пробирала дрожью. «Сейчас он мне казался даже опаснее короля монстров». Я вздохнула и ответила. «Любую. Подлость некоторых людей безгранична». Ярость Хея резко сошла на нет, сменившись ледяным спокойствием, и его самоконтроль был поразительным. Ты говорила про «во-первых», — сказал Хэй. «А что во-вторых?» «А во-вторых, Трисси услышала, что монстров похищают лишь для одного — для сбора их магической энергии. Маги-предатели отправляют монстров в те места, где легко поглощать энергию, после чего вытягивают эту энергию из них». «То есть, если сложить все факты, то кому-то для чего-то». понадобилось колоссальное количество магической энергии, причем не кратковременно, а в перспективе на несколько сотен лет вперед, подвел итог Хэй. «Да, и этот кто-то очень хорошо организован, иначе не смог бы с такой успешностью устраивать облавы на монстров». Трисси очень четко поняла, что по всему королевству есть координаторы, которые перенаправляют магов и охотников из одного города в другой, чтобы не упустить монстров и не позволить им добраться до леса монстров или другого государства. Закончила я рассказ. «У тебя есть имена этих координаторов и магов?» Трисси должна была услышать. Начал хей Я поймала взгляд Хэя, после чего демонстративно перевела его на тигра и без зазрения совести соврала. Нет, Тресси не услышала. Чтобы Ретсу не мстил, он не должен знать, кому мстить. В любом случае, никто из людей, которые преследовали и ранили Тресси, не выживет. У меня уже были слепки их ауры. Считать их ослабленного единорога не составило следа. Я, конечно, сказала Тресси, что не буду мстить, но с другой стороны... можно ведь считать это не местью, а обеспечением безопасности моих близких, верно? Вот только тигр, судя по его виду, тоже не откажется от мести. Как и подозревала Трисси, это будет не расчетливая и продуманная месть, а чистой воды яростное самоубийство. Хоть я и не обещала Трисси позаботиться о тигре, но почему-то чувствовала за него ответственность. Может, «Получится временно оставить его здесь, пока он не сможет воспринимать все разумно, не опираясь на чувства». Хэй понятливо кивнул и сказал. «В любом случае, сейчас самое важное предупредить всех монстров, что убежища небезопасны, и помочь им перебраться туда, где их не потревожат», — сказал Хэй. «Думаю, на этом наше совещание можно и заканчивать. Лиса рассчитываю, что ты не откажешь в приюте тем, кто будет проходить мимо твоего дома». «Разумеется», Не стала отказываться я. Но сейчас я одна, взрослая, тут. Если посетителей прибавится, боюсь, придется нелегко». «А Элис?» — не понял хей «Об Элис тоже надо заботиться. Лишние лапы для присмотра за детьми хотя бы временно были бы очень кстати. Без капли стеснения я посмотрела на тигра». растерянно протянул тот. «Я лучше займусь охотой на координаторов». «Ты знаешь, на кого охотиться?» Ты монстр, поэтому всегда есть шанс, что из охотника ты станешь жертвой. Позволь истинным магам позаботиться об этом. Так будет разумнее, — сказала я, а потом без зазрения совести использовала свой главный козырь. И ты знаешь, Сивиль, будет лучше, если после смерти матери рядом окажется хоть кто-то знакомый. Трейси просила меня присматривать за ней, но пока мы наладим отношения... Черт, — ругнулся тигр, — Сивиль! «Совсем забыл». «Что?» — спросили мы с Хэем одновременно. «Севиль должна была проснуться», — крикнул тигр уже на бегу. «Я сейчас ее приведу к вам». Я вздохнула, глядя на огромные царапины, усеявшие пол, после чего повернулась к Хэю, который поднимал остатки карты с пола и соединял порванные кусочки магии. Карта благополучно развалилась вместе со столом. хей есть еще что обсудить, кроме того, что я напишу имена некоторых координаторов и передам тебе, чтобы истинные маги смогли заняться ими вплотную?» «Некоторых?» — проницательно спросил хей «А не некоторых?» «Ими займусь вплотную я, заведу близкое и радостное знакомство». Я улыбнулась предвкушающе, а потом неожиданно зевнула. Бессонная и тяжелая ночь начала сказываться. «Может, тебе поспать?» Участливо спросил Хэй. «Потом», — отмахнулась я, — «сначала познакомимся с Севиль, после познакомим ее с детьми, а уже потом все остальное». «Давай хоть сделаю бодрящий напиток», — не отставал Хэй. «Лучше позови детишек в дом, пока в округе не перевелась вся живность, которую можно съесть, а я пока посижу здесь. Рецу наверняка приведет сивиль именно в эту комнату». Хэй кивнул и тут же испарился. а я устало плюхнулась в кресло, откидываясь на мягкую спинку. Вернулся хей Не только детей привел, но и принес мне какой-то приятно пахнущий напиток. Я от всей души его поблагодарила. Все-таки выпить что-то бодрящее было очень кстати. Рядом суетились дети. Дракончик и Вайт. Явно в предвкушении от встречи с единорогом. Уже полчаса суетились, но я понимала, почему единорожка и тигр задерживаются. Рассказать о смерти Трисси очень сложное дело». «Только мой главный человек. Твои руки?» «Мои руки. Она не должна на них претендовать. Хорошо? Конечно, я могу разрешить, в порядке исключения. Но это моё Хорошо?» В который раз повторял дракончик, то запрыгивая на мои колени, то перемещаясь мне на плечи, пока Хэй не снял его и не взял в свои руки, где тот сразу успокоился. «Хорошо, хорошо», согласилась я. «Твое, исключительно твое». А потом в комнату вошел Рецу вместе с маленьким изящным единорогом. Абсолютно белая шкурка, точеные ножки, словно посеребренная грива и копытца. «Вот, сивиль знакомься!» Тигр лапой подтолкнул единорожку в мою сторону. «Это Лиссандра. Твоя мама попросила ее о тебе позаботиться». Однако прежде чем я успела поздороваться, сивиль презрительно фыркнула. «Почему обо мне должен заботиться какой-то ничтожный человек?»